Глава 39. Лондон, май 2019 года. а т г д а кто это?» — спросил Джеймс, немного отвернувшись, словно не желая всматриваться в лежащие перед ним фотодоказательства. Не к о л е б л я с ь ни секунды, я ответила. «Это настоящая прэш а з Дюбо». Колин сунул руки в карманы. Он замер на месте, словно человек, который только что получил смертельный диагноз. Или только что узнал, что его всю жизнь обманывали. Пенелопа подошла ближе к Джеймсу, у которого на лице застыло точно такое же выражение, как и у сына, и коснулась его руки. Повернувшись к гиацинт, она произнесла. «Все это так трудно принять. Я уже боюсь тебя спрашивать, что ты обнаружила». Гиацинт в ы н у л из сумки бежевую папку. «Если хотите подождать, я могу оставить ее. Посмотрите позже». Она прижимала папку к груди, ожидая ответа Пенелопы. Но ответил Джеймс, кивнув ей. «Нет, мы все тут, и если нам есть еще что сказать, п р э ш е то нужно поспешить. Боюсь, у нас не так много времени». Гиацинт подождала, когда утвердительно кивнут Колин на Пенелопа, после чего заговорила. «Ну, начнем с того, что вашего Грэма Сейнджона было тяжело найти, но я справилась». «Я в этом и не сомневалась», — сказала Пенелопа. Гиацинт вынула из папки лист бумаги и передала его Джеймсу, который взял его так, чтобы все могли видеть. Это была копия официального письма с круглой синей печатью в левом верхнем углу и с напечатанным в верхнем поле черными заглавными буквами словом «Конфиденциально». В правом верхнем углу синими чернилами было написано Министерство внутренних дел Уайтхол, а ниже дата – 29 апреля 1941 года. Национальный архив раскрывает новую информацию о разведслужбах в годы войны примерно каждые полгода или около того, поэтому я и не могла найти его раньше. а потом уже на этой неделе я нашла это. Хотя вынуждена предупредить, новости плохие». Бросив мимолетный взгляд на жену и сына, Джеймс глубоко вдохнул и начал читать письмо вслух. «Дорогой мистер Эллиот, благодарю вас за обращение. С прискорбием сообщаем вам, что Грэм с е й н Джон погиб. Его останки были найдены в сгоревших разваленных дома на Йорк-Террас-Ист. У нас есть основания полагать, что он был убит в другом месте». А тело было подброшено с целью инсценировки смерти от авиационного налета. Несмотря на серьезное повреждение тела, мы смогли установить, что причиной смерти стала пуля в затылок из германского люгера. Прошу вас понять, что щепетильность и далеко идущие последствия последнего задания Сейн Джона вынуждает нас действовать так, как если бы он был все еще жив и работал под прикрытием. Его семья не будет уведомлена, и они не смогут провести официальные похороны. На настоящий момент его останки покоятся на городском кладбище под чужим именем. С ними будут обращаться с почетом и уважением. Вы не должны ни при каких обстоятельствах распространять эту информацию. В противном случае это будет расцениваться как измена, караемая смертной казнью. Вам предоставляется доступ к этой информации исключительно из-за вашего статуса в правительстве ее величества, но не из-за родственных связей с погибшим. Прошу. Помните, что Сейн Джон погиб, служа своему королю и отечеству. Страна в неоплатном долгу перед ним. Я проигнорировала имя внизу письма, написанное официозно размашистым почерком. Никто не произнес ни слова, когда Джеймс вернул письмо Гиацинта, и она убрала его в папку. «Вы можете оставить его себе», — сказала она. Пенелопа кивнула и улыбнулась. «Огромное тебе спасибо, Гиацинт. Ты ответила на многие вопросы». «Я так рада». Если еще могу что-то сделать, говори. Если хочешь, я могу начать искать записи о месте захоронения. Да, пожалуйста. Голос Джеймса прервался, и он остановился, чтобы прочистить горло. Спасибо тебе за помощь. Гиацинт собрала свои вещи, попрощалась и вышла, пройдя мимо вошедшей в комнату ожидания медсестру. Мисс ю б о проснулась и снова спрашивает Мэдди. Медсестра доброжелательно посмотрела на меня, когда я поднялась с места. Затем обратилась к Пенелопе и Джеймсу. Я обязательно предупрежу вас, если будут какие-то изменения. Спасибо. Телефон Пенелопа зазвонил. Рабелла уже едет. Она одарила нас озабоченной улыбкой. Я попыталась улыбнуться в ответ, но не смогла. Достав из рюкзака дельфина из слоновой кости, я вышла вслед за медсестрой. Прэша слежала в оформленной в голубых и кремовых тонах палате. Помещение было обставлено со вкусом. Телевизор с плоским экраном напротив единственной кровати — собственная ванная комната. Из большого окна на бело-серый линолеум падал приторно-желтый свет, освещая большую композицию из роз, к о т о р ы ю как мне показалось, доставили из сада Пенелопы. Я ощутила легкий запах отбеливателя и дезинфицирующего средства, а увидев бледное лицо Прэшес и ее тусклые волосы на подушке, подумала, что ее, наверное, по ошибке тоже отбелили вместе с простынями и полом. Ее высокая фигура казалась крошечной под покрывалом, Словно вселенная уже начала уменьшать ее, подготавливая к следующему шагу. т р у б о ч к а к а п е л ь н и ц ы прикрепленная лейкопластырем, з м е и л а с ь от запястья. Ее худые руки и тонкая, как пергамент кожа, казались хрупкими, словно воздушный змей, и на мгновение я вспомнила маму. Вспомнила, как она выглядела на медицинской кровати, которую отец поставил в гостиной, чтобы она могла провести рождественскую ночь рядом со своими детьми. Наверное, поэтому я ненавидела Рождество, а не больницы. Моя ненависть к больницам появилась позже. Я наклонилась поцеловать ее, уловив знакомые духи. Потом положила дельфина ей на ладонь и сжала ее пальцы вокруг фигурки. Прэшес не нужно было смотреть, чтобы понять, что это. Ее голос оставался сильным, хотя и слабел время от времени, а вот завораживающие глаза совсем не изменились. «Спасибо, Мэдди», — она нахмурилась. «А где твой блокнот? Мне так много нужно сказать тебе». Я чуть было не улыбнулась, но комок в горле помешал мне это сделать. Я не взяла его, но у меня есть телефон, на который все можно записать, если вы, конечно, не против. Я села на кресло возле кровати и включила диктофон, глядя, как на экране телефона пляшут огоньки, словно отмеряя с собой остаток жизни. Если бы только такое устройство существовало. «Хорошо», — прэшес перебирала простыню, видимо, ожидая, когда я заговорю. «Мы нашли Грэма. И мне кажется, Еву тоже». Я посмотрела на нее, ища подтверждение. «Но вы и так знали, где она, правда?» Она ответила мягкой улыбкой. «Да». Я нахмурилась, все еще пытаясь сложить разрозненные кусочки воедино. «Так что же случилось с настоящей прэшес Дюбо?» Ее грудь поднималась и опускалась от частого дыхания, словно она была медиумом, вызывающим умершего». Она погибла, когда в нашу квартиру попала бомба во время авианалета. Она погибла в ту же ночь, что и Грэм. Она замолчала. В ту же ночь, когда родился их сын. Джеймс. Прэшес кивнула. Дэвид устроил так, чтобы Прэшес похоронили анонимно на лондонском кладбище. Он подумал использовать имя Евы, но не был уверен, что я готова попрощаться навсегда. А Алекс... Она помолчала. Дэвид проследил, чтобы его тело никто никогда не нашел. Лицо п р е ш е с на мгновение осветила мрачная улыбка. Часть истории, касающаяся Алекса, я не понимала вообще, но надеялась, что у нее будет время рассказать ее мне. И у меня были более срочные вопросы. А потом вы отдали Джеймса Софии и Дэвиду, чтобы они растили его как собственного сына. Да, она смотрела мимо меня, и мне казалось, что в ее глазах отражались самолеты в ночном небе. пламя, вырывающееся из горящих окон. София выходила меня, а потом Дэвид помог мне перебраться во Францию. Мне нужно было уехать из Англии. Нужно было, чтобы люди поверили, что я умерла, на случай, если они вздумают искать меня. «Они?» Она улыбнулась краешком губ, и улыбка сделала ее моложе. «Злодеи. Я же работала с ними, потому что думала, что у меня нет выбора. Это не оправдание». Это просто правда о том, кем я была до того, как узнала, насколько отважной и сильной могу быть. Я отвернулась, не в силах смотреть на нее, вспоминая, почему она не хотела никому говорить о своих подвигах во Франции. Потому что ни один героический поступок не совершается лишь ради самого акта героизма. Это всегда расплата, всегда покаяние, всегда исправление. И вы поэтому поехали во Францию, чтобы искупить свои грехи? Не только. Еще для того, чтобы умереть. Ее губы задрожали. Но знаешь, правду говорят, только хорошие умирают молодыми. Ее южный акцент всегда оставался неизменным, никогда не отклоняясь от образа, который она изображала на протяжении почти 80 лет. Я откинулась в кресле. А что вы делали во Франции? Я нашла, кому продать свои драгоценности и меха, а деньги отдала движению сопротивления, чтобы заслужить их доверие. А потом делала единственное, что умела. Работала моделью у нескольких дизайнеров и общалась с Коко Шанель. К тому времени она уже продала все свои магазины, но мы подружились. Меня приглашали на ее званные вечера, где я слушала ее пьяных друзей-нацистов, которые говорили то, что не должны были говорить. Никто и не подозревал, что я из сопротивления. Ее щеки дрогнули в улыбке, больше подходившей скелету. У меня даже был оперативный псевдоним. «Оперативный псевдоним?» Лафлёр. Они называли меня Лафлёр. Я позаимствовала это имя очень отважной и доблестной женщины, которую знала совсем недолго. Она была для меня источником вдохновения, причиной, по которой я так усердно работала. Кроме того, мне нравилась моя роль, и я довольно хорошо с ней справлялась, видимо, потому что не боялась смерти. По сути, я приближала её как могла. Но та работа почти примирила меня с тем, кем я была до этого. Потому что жизнь — это перевоплощение. Вы так говорили. Потому что это правда. Я решила, что раз уж до сих пор дышу, то мне нужно жить. Но когда война закончилась, почему вы не вернулись в Англию? Я хотела. Я планировала поселиться со своей матерью в Борнмуте. Когда я уезжала, София и Дэвид обещали присматривать за ней и сообщить ей, что я в безопасности. Что я вернусь, когда смогу. Я выпрямилась в кресле, ощутив, что еще один кусочек головоломки встал на свое место. о к Нэш» — это было не ее настоящее имя. Я придумала его, когда она перебралась на побережье, пытаясь скрыться от моего отца. Она улыбнулась про себя и, раскрыв ладонь, посмотрела на дельфина из слоновой кости. Грэм любил архитектора Джона Нэша, именно поэтому я и взяла эту фамилию. Я мечтала о том, как после войны он ко мне вернется. как он построит нам дом у моря. Я не стала спрашивать ее, что случилось, потому что уже знала. Я видела фотографии полностью разрушенных домов. И Грэм тоже погиб. «Почему вы так долго не возвращались?» В Лондоне было слишком много Грэма и моих воспоминаний о нем. Мое прошлое стало призраком, который преследовал меня. «Мне кажется, ты знаешь, каково это. Да, Мэдди?» «Горе как призрак». Я отвела взгляд. А затем ответила вопросом на вопрос. «Это София попросила вас вернуться в Англию?» Она кивнула. «Да, чтобы быть ближе к сыну Грэма. Она знала, что Джеймс поможет мне исцелиться. И оказалась права. Я понимающе кивнула. Поэтому она вынула все фотографии п р э ш и с о свадебного альбома и отрезала вас на фотографиях, где вы обе стоите вместе. Так никто бы не заподозрил, что вы не настоящая п р э ш и с Мы были так похожи?» «Прэшес и я. Конечно, я была натуральной блондинкой, а она натуральной брюнеткой. Я чуть не рассмеялась над этим маленьким проблеском тщеславия. А София не хотела, чтобы кто-то сравнивал фотографии вас и Прэшес. Но она их не выбросила. Милая София. Прэшес ведь была и ее подругой. Она не хотела окончательно избавляться от них. И не ожидала, что эти фотографии когда-нибудь найдут. Или вообще когда-нибудь будут искать». «Значит, вы никогда не хотели снова стать Евой? Люди, которые искали вас, наверняка исчезли после войны, или им уже было все равно, живы вы или нет?» Она медленно покачала головой. «Возможно». Но Ева умерла с Грэмом. И за все эти годы я перевоплотилась в прэш из Дюбо. И эта новая личность меня вполне устраивала. Я кивнула. Слова и кусочки истории опали, словно развязанный узел. «Почему вы попросили меня найти Еву?» Вы не боялись, что я раскрою ваш секрет?» Ее взгляд прояснился. «Пришло время. Я в долгу перед Прэшес, перед ее сыном и внуком. Они должны знать, кем она была. Должны знать, что в конце концов она оказалась отважной. И я хотела, чтобы именно ты открыла эту правду. Почему? Потому что я родственница? Отчасти. Но отчасти и потому, что тебе, милая м э д и нужно было научиться отпускать собственных призраков». Я откинулась в кресле, ощущая, как давит на грудь бремя тайны все еще способных ранить меня. «Так чью же историю мне рассказывать? Вашу или прэшис?» «Моя статья должна говорить о гораздо большем, чем просто о моде во времена кризиса. Я не могу писать историю одежды без описания жизни невероятных женщин, носивших ее». Она сжала мою руку. Дельфин из слоновой кости впился мне в ладонь. «Мне это не важно, Мэдди. Меня здесь уже не будет». Концовку придется написать тебе. Она убрала руку, оставив дельфина у меня в ладони. Я хочу, чтобы ты его взяла. Чтобы он напоминал тебе. Даже в самые мрачные дни нашей жизни нас всегда ждут красота и любовь. Она внимательно посмотрела на меня своими удивительными голубыми глазами. Твоя история все еще не написана. Мне были даны годы, которых были лишены твоя мама и бабушка, поэтому я могу поделиться всей их мудростью с тобой, прежде чем умру. Я хотела попросить ее не говорить о смерти, сказать, что скоро она поедет домой, но мне не хотелось сейчас лжи. Она выглядела такой же, словно вылеплена н я из воска, как и моя мать в последние дни, когда кожа туго обтягивает кости, превращая лицо в маску скелета. Я подалась вперед, зная, что не спросила о самом важном. «Тогда скажите мне, кто вы на самом деле?» Потому что я почти уверена, что Явы Харлоу никогда не существовало. «О, она существовала, Мэдди. Это была женщина, которая делала ошибки, которая была отважной и сильной, которая горячо любила. И она была потрясающей женщиной. Как и ты». Я собралась возразить, но она подняла палец, останавливая меня. Я родилась как и Тельмолдби в деревне под названием Макер в Йоркшир-Дейлс в 1919 году в семье алкоголика и швии. И Тель умерла в тот день, когда родилась Ева Харлоу. В день, когда я решила стать чем-то большим, чем было раньше. И мне понадобилось почти сто лет, чтобы понять. Для того, чтобы перевоплотиться, не нужно менять имя или личность. Нам нужно лишь верить, что мы достойны любви. Она откинулась на подушку и закрыла глаза, и я решила, что она собирается поспать. Но вместо этого она начала говорить, рассказывая мне историю того, как молодая красивая девушка из Йоркшира превратилась в нистовую и отважную Прэшес-Дюбо. Пока я сидела у нее, приехали Арабелла и Лаура, и все смогли увидеться с нею. Мы не произносили этого вслух, но знали, это было прощание. Мы все были с ней, когда раздался тревожный сигнал, и в палату ворвались врачи и медсестры. Прэшес испустила последний вздох, не дожив двух недель до своего сотого дня рождения, в окружении любящих людей. что, учитывая ее возраст, стало свидетельством того, кем она была и каким человеком была, чье бы имя ни носила. Хотя смерть е ё и не была неожиданной, нас все равно оглушила этой новостью, когда мы медленно, словно молчаливые зомби, двигались к выходу из больницы. Несмотря на приглашение Пенелопы остаться с ними и Колином в их особняке, я попросила разрешения вернуться в квартиру Прэшес, где я могла прикоснуться к нарядам, служившим иллюстрациями к ее историям, и представить, как Ева и Прэшес, Грэм и Алекс, сидят вокруг радиоприемника и слушают об объявлении войны, где добро и зло были не так однозначны, как я когда-то думала. И мне нужно было хорошенько проплакаться. Я еще не плакала, чувствуя, что не должна этого делать, ведь я не так давно знала п р е ш е с И все же мне казалось, что всегда ее знала. Чувствовала, что ее слова о том, что она забрала утраченную мудрость коротких жизней моей матери и бабушки, сделали ее, в свою очередь, частью моей жизни. Поэтому я вернулась одна, Лауре пришлось идти за Оскаром, в притихшую квартиру и прошла в комнату прэш, спахнущую в Олденуи. Я посмотрела в окно на Ридженс Парк, стараясь нарисовать в воображении ту адскую ночь, когда она пожертвовала одной любовью ради другой. Это было одновременно страшно и чудесно. Водоворот эмоций опустошал меня, пока я ходила, прислушиваясь к скрипу половиц под ногами. Потом я заплакала. Не из-за п р е ш е с а из-за Евы, Грэма и всех тех, кто умер раньше своего срока. Из-за моей матери и бабушки. Плакала из-за того груза, который оставила в моей душе история п р е ш е с известная полностью лишь мне одной. Я не знала, что мне теперь с этим было делать. Я долго стояла в гостевой комнате, где на вешалках висели платья ушедшей эпохи, к а ж д а е со своей историей. Я включила свет и следующие два часа доделывала ярлыки, вспоминая прэшес е с каждой историей, которую отмечала. Лаура вернулась, и Оскар удивил меня, облизав мне руку, словно чувствуя мою грусть. Понимая, что мне нужно побыть одной, Лаура исчезла в своей комнате и закрыла за собой дверь. Я непроизвольно поглаживала меховой воротник некогда белой кашемировой накидки и расшитые бисером шифоновое вечернее платье, в котором танцевали в Дорчестере во время авианалета, пока дирижер управлял музыкой в такт взрывом бомб. Я остановилась перед изящным темно-синим шерстяным комбинезоном из тех, что можно было легко надеть, собираясь в бомбоубежище. Он был искусно выкроен так, что талия на нем подтягивалась, а штаны скользили по бедрам. Я расправила его на вешалке и записала то, что сказала мне «Прэшес». что комбинезон должен был создавать видимость, словно их хозяин собрался на слегка прохладную коктейльную вечеринку, а не на ночевку в общественное бомбоубежище под землей. Продолжая ходить взад-вперед, я внезапно обнаружила, что меня охватила ужасная тоска по дому. Мысли о семье и городке, в котором я выросла, словно веревкой тянули мое сердце. Мне казалось, будто я выжила в какой-то внутренней катастрофе, которую не могла назвать... И мне хотелось свернуться калачиком в единственном месте, где царила бы безопасность. Я так давно не была дома, и теперь скучала по нему со всей страстью своей метущейся души, которая в конце концов нашла мягкое место, чтобы положить голову. Я перестала мерить шагами комнату и принялась упаковывать вещи, стирать простыни и застилать постель. Выбросила старую еду из холодильника, в том числе и кувшин с отвратительным сладким чаем Лауры. Я открыла приложение авиакомпании, поискала подходящие рейсы и в результате купила возмутительно дорогой билет из Хитро в д о а т л а н т ы Затем я написала Арабелле, сообщив ей, что я закончила с ярлыками, собираюсь домой работать над статьей и останусь на связи. На похороны не останусь. Я не ходила ни на одни со смерти матери и до своих собственных не собиралась. Я попросила ее попрощаться за меня с Пенелопой и Джеймсом. И с Колином. Прощанием, если быть откровенной, это не считалось, но ничего лучше я предложить не могла. Пора было ехать, пока я не наделала бед. Хотя я боялась, что было слишком поздно.